«Граф Витгенштейн по давнему знакомству принял меня с особенным вниманием, и я нашел те же свойства рыцаря и не малейшей гордости, хотя легко она могла выказаться при рассказе о соображениях и планах им исполненных, о многих выигранных генеральных сражениях, о мужестве войск, которым ничто противостать не может». Он говорил мне, что адмирал Чичагов, имея средства возбронить переправу или нанести армии Наполеона сильное поражение, но оставя слабый отряд генерала Чаплица, со всеми войсками отдалился на большое расстояние. Графу Витгенштейну известно уже было, что причиной отдаления адмирала к городу Игумину был фельдмаршал, имевший неосновательные сведения, что Наполеон найдет там удобнейшую переправу. Сообщив графу, что сегодня, 16 числа ноября, атаман Платов со всеми казаками и моим отрядом в течение ночи присоединится к армии адмирала, я с ним расстался. В позднее время ночи на 17 число ноября атаман с войсками присоединился к армии адмирала. Здесь узнали мы, что в следовании своем через город Минск Адмирал овладел огромными в нем складами провианских запасов, комиссариатских, госпитальных и аптекарских вещей, для охранения которых оставлен небольшой отряд войск. Далее, на пути авангард его под начальство храброго генерал-адъютанта графа Ламберта нашел перед городом Борисовым занятое неприятелем мостовое укрепление, нами, прежде устроенное для прикрытия моста длиною немного менее версты, через болото, прорезанные рекой Березиною и ее протоками. Граф Ламберт дал приказание пехоте сомкнуться в колонны, немедленно атаковал укрепление и взял его штурмом. Упорно была защита, велик неприятелю урон. Генерал Домбровский отступил за реку и в городе не остановился. Досталось победителям шесть пушек и до двух тысяч пленных. Адмирал пришел к реке Березине, имея менее 30 тысяч человек, следовательно, не с половиной предполагаемого фельдмаршалом количества. Он не имел сведения о наших войсках, еще менее где и с какими силами Наполеон. На левом берегу Березины, в городе Борисове, находился неприятель, где по твердому сопротивлению и хорошему состоянию войск генерала Домбровского – Заключил он, что и прочие части армии в равном устройстве. Ноября 17 числа с рассветом явился я к адмиралу. Благосклонно приняв меня, он говорил: что бывший извещен о появившейся неприятельской кавалерии на левом берегу реки Березины в 23 верстах ниже Борисова, он, оставивши с генералом Чаплетцем, отряд для прикрытия зембинского дефиле, прошел мимо Борисова и далее по направлению на Игумен, но возвратился с возможной поспешностью, извещенный, что в селение Вытча прибыл неприятель в больших силах, занял возвышенный левый берег Березины огромными батареями, обстреливающими противолежащую низменность, устроил мосты и уже значительная часть пехоты перешла с пушками. Генерал-майор Чаплиц, не имея средств удержать их, Принужден истребить мост через речку Гойну, открыть Зембинское дефиле и отступить в лес, которого за ним вслед большое пространство захватил неприятель. Атаману Платову предложено адмиралам послать отряд казаков вверх по речке Гойне для того, чтобы, перейдя через нее, разрушить мосты и гати в Зембинское дефиле. Я осмелился представить адмиралу мои мысли» что если бы Наполеон встретил невозможность идти на местечко Зембин, ему оставалось единственное средство овладеть дорогой на Минск, где при изобильных всякого рода запасах, которыми снабжается армия наша и все прочие войска, доставить своей армии отдохновение, призвав из Литвы подкрепление и восстановить в ней порядок. Адмирал отвечал мне, что, защищая Зембинскую дорогу, Он исполнял в точности повеление фельдмаршала. Рано утром 17-го числа в лесу загорелась перестрелка и усиливалась чрезвычайно. Пехотой нашей, рассыпанной в стрелках, распоряжался храбрый и отличных способностей генерал-лейтенант Сабанеев, начальник главного штаба адмирала. Не все еще собраны были войска армии. Составляющие резерв ее гренадерские отличные батальоны – были на возвратном марше от Игумена. Кавалерия, в совершенном порядке сбереженная, по причине лесистого местоположения была бесполезной, и артиллерии часть ничтожная была употреблена, расположенная в просеке леса на почтовой дороге. Впереди легкие орудия в равном количестве с неприятельскими, сзади батарейные, стрелявшие навесно на столпившуюся в просеке пехоту. «Войска моего отряда составляли резерв армии. Замечено было, что число неприятелей умножилось. Он заменял утомленные войска свежими, теснил наши. Атаки возобновлялись часто и усиленные. Не было в лесу поляны, где бы небольшие отряды кирасир не расстраивали нашей пехоты, даже нанося урон. Причину ожесточенного боя объяснили нам схваченные пленные» известив, что Наполеон переправился через Березину и находится при войсках. На левом берегу бывшая пехота переходила по мостам. Оставались во множестве тяжелые орудия, военные обозы и частные экипажи, заграждавшие доступ к реке. Но прежде десяти часов утра появились передовые войска графа Витгенштейна и ограничились перестрелкой из орудий. В первом часу по соединился весь его корпус. Недолго противостоял неприятель губительным его батареям. Разметав препятствия, занимали они возвышенности правого берега реки, производя ужасное поражение в отступающих войсках по низменности правого берега. Все пришло в отчаяние, смятение было общее. Вдруг все бросились на мосты, тысячи безоружных людей открывали себе путь – сбрасывая повозки в воду. Мосты, не выдержав напора, обрушились. В 10 часов утра того же 17 числа Наполеон вступил в Зембинское дефиле. Стремительно бросилась за ним пехота его, с большим уроном изгоняемая из лесу войсками адмирала, и между пленными взяты многие чиновные офицеры. Тогда уже замечен был большой беспорядок на мостах от опасения впасть в наши руки, когда берег занят будет нашими, овладевши им войсками. Атаман Платов доложил адмиралу Чичагову о возвращении партии, посланной им для истребления мостов и Гатей по дороге на Зембин. Надобно было перейти речку Гойну, не замерзшую, хотя повсюду неглубокую. Но невозможно было ближе 30 и более саженей подойти к ней по причине непроходимых болот, в которых увязают лошади на всем расстоянии до самого берега. Итак, неприятельская армия в полном и решительном отступлении. Кончены на реке Березине все трудные и сложные соображения и расчеты. Князь Кутузов имел точные сведения о гибельном положении неприятельской армии. Со свойственной ему прозорливостью предусмотрел неотвратимые бедствия, непрерывно возрастающие и грозящие ей впоследствии. Ей предлежал далекий путь до границ наших, зима наставала лютая и необходимость быстрого отступления при совершенном изнурении от голода и стужи. Ощутительно было, судя по тысячам трупов, застилающих дорогу, что она не избегнет состояния близкого к разрушению. Напротив, наша армия без пожертвований будет, насколько возможно, сбережена. Постоянно была мысль князя Кутузова о том, на что может решиться Наполеон в крайности, в отчаянных обстоятельствах, и что не существует опасного и отчаянного предприятия, на которое не вызвались бы приверженцы Наполеона, его гвардия и сама армия, когда он предводительствует ими единственное остается средство спасти его для славы Франции и надежда увидеть Отечество. Цель достигнута, несколькими тысячами пленных более, если бы даже некоторые из маршалов не увеличили бы славы и торжества русских. Не могла слабая армия адмирала удержать Наполеона. Ему выгоднее было направление на Минск, но более необходим был кратчайший путь, ибо мог ли он полагать, что вся наша армия в близком расстоянии и, соединяясь с армией адмирала для преследования, могла его уничтожить. Оставив немало пленных, всех вообще не имевших оружие и больных, Наполеон отправился на Зембин. За ним вскоре послан генерал-майор Чаплиц, но как слаб был состав командуемого им авангарда, адмирал предложил мне подкрепить его моим отрядом. Я охотно исполнил приказание, предоставляя генералу Чаплицу, хотя младшему учинам, полное распоряжение. Неприятель по возможности старался препятствовать скорости нашего движения, разрушал мосты на протоках и оврагах, сжигал селения. Не раз пушечные выстрелы наши разгоняли толпы их. Занявши местечко Молодечно, Мы захватили офицерскую одежду, которую не успели взять с собой, спасавшиеся бегством. Здесь адмирал позволил мне остановить отряд, дать людям отдых и далее идти по собственному усмотрению. Невдалеке за авангардом двигалась вся его армия. Не позволяю себе оставить без описания о происходившем на реке Березине, когда мы оставили ее, и чего я был очевидный свидетель». На мостах, частями обрушившихся, бывшие пушки разные тяжести упали в реку, толпы людей, сходивших на лед, между которыми немалое количество было женщин с детьми и грудными ребятами. Никто не избег лютости мороза. Никогда не случится видеть столько ужасного зрелища. Счастливо окончившие бедствия свои вместе с жизнью. Они оставили завидующих их участи. Несчастнее сравнительно были сохранившие жизнь для того, чтобы лишиться ее от жестокости холода в ужаснейших мучениях. Судьба, отмщевающая за нас, представила нам все роды отчаяния, как виды смерти. Река покрыта была льдом прозрачным, как стекло. Под ним видно было во всю ширину реки множество погибших. Неприятель оставил огромное число артиллерии и обозов не перешли Березину богатства разграбленной Москвы. Неприятель понес срам бегства и ограничен срок существования разрушающихся остатков его армии. Атаман Платов действовал отдельно, истребляя на пути неприятеля средства, которыми мог бы он воспользоваться. Адмирал Чичагов при первом разговоре со мной выказался превосходного ума, и я чувствую с негодованием насколько бессильно оправдание мое возлагаемых на него обвинений. Проходя с отрядом моим по большой дороге на Вильну, на ночлег приехал неожиданно князь Кутузов и расположился отдохнуть. Немедленно явился я к нему, и продолжительно были расспросы его о сражении при Березине. Я успел объяснить ему, что адмирал Чичагов не столько виноват, как многие представить его желают». Не извинил я сделанной ошибки движением к игумену, не скрыл равномерно и графу Витгенштейну принадлежавших. Легко мог я заметить, до какой степени простиралось нерасположение его к адмиралу. Не понравилось ему, что я смел оправдывать его. Но в звании моем неловко было решительно пренебречь моими показаниями. И князь Кутузов не предпринял склонить меня понимать иначе то, что я видел собственными глазами. Он принял на себя вид чрезвычайно довольного тем, что узнал истину, и уверял, хотя не уверил, что совсем другими глазами будет смотреть на адмирала, но что доселе готов был встретиться с ним неприятным образом. Он приказал мне представить после записку о действиях при Березине, но чтобы никто не знал о том». Недалеко от уездного города Ашмяны, 49 верст от губернского города Вильны, атаман Платов обошел авангард армии адмирала и, не остановясь, продолжал движение в ночное время. Независимо от распоряжений его шел впереди отряд партизана Сеславина. Проводником его был схваченный еврей, житель города, знавший о пребывании в нем самого Наполеона и ничего о том, какой дом он занимает. Еврей провел отряд через лежащие в стороне мельницы по тропинке, покрытой глубоким снегом, едва приметной. В городе было спокойно и в совершенной беспечности. Сеславин обратился к дому, отличающемуся наружностью. На обширном дворе его были толпы людей. Внезапное появление казаков произвело большое смятение. Многие спасались бегством, и до того было слабо сопротивление, что казаки безнаказанно наносили поражение. Отовсюду на призыв тревоги стекались пробужденные огромными толпами, и казаки вынуждены были удалиться. Дом, на который ударился Славин, по количеству при нем войск принят был за квартиру Наполеона, но в нем расположен был комендант города и отряды разных частей войск, поспешно отправляемые в Вильну. В отдаленном конце города была квартира Наполеона, и он с конвоем своей гвардии, не теряя минут, отправился в Вильну, где никем невидимый проехал за границу. Посланная из Вильны к отступающей французской армии дивизия из десяти тысяч человек свежей пехоты не могла служить ей подкреплением, когда в виду уже были авангард армии адмирала и атаман платов со всеми казаками. Дивизия из резервных, вновь набранных конскриптов, не вынесла труда, и на расстоянии между городом Ашмянами и Вильною была жертвою лютости мороза. Малое число спасшихся возвратилось в Вильну. Все большими толпами, разбросанные по полю близко от дороги, лежали замерзшие. Разметаны кости съеденных лошадей, оставлена новая артиллерия, не бывшая в употреблении – Одежда отобрана, имевшими силы идти далее. Первый вошел с отрядом в Вильну партизан Сеславин, но должен был уступить превосходству неприятеля. Пришли атаман Платов и авангард генерала Чаплица, и неприятель с поспешностью оставил город. Не замедлило прибытие армии адмирала, и за нею вскоре фельдмаршал Светлейший Князь Кутузов. «Ноября 29 числа термометр означал 27 градусов. Вступил я с моим отрядом в Вильну и тотчас явился к фельдмаршалу. Им дано мне приказание на всех въездах поставить караулы к провианским магазинам, складам амуничных вещей и разного рода запасов. Пред проездом и, можно сказать, бегством Наполеона мимо Вильны бдительная французская полиция, скрывая поражение, распускала молву о его победах. Торжества были о взятии Риги и покорении Киева. Блистательно освещен город, выставлены великолепные картины, на площадях гремела музыка, хвалебные провозглашались хоры, произносились речи, изумляющие наглую дерзостью. 1805 года после сражения при Аустерлице Генерал от инфантерии Кутузов назначен был литовским губернатором, и только два батальона внутренней стражи были в его распоряжении. Общество высшего разряда очаровано было его привлекательным и особенно вежливым обхождением. Женщины польские, обладающие даром пленять любезностью и ловкостью, играли при нем немаловажную роль. Теперь светлейший князь Кутузов-Смоленский – Явился фельдмаршалом, победителем Наполеона, изгнанного из пределов Отечества нашего. У фельдмаршала нашел я адмирала Чичагова и графа Витгенштейна, который рассказывал ему о нескольких выигранных им генеральных сражениях и в таком тоне, что на долю главной армии оставлялись легкие, не весьма значительные действия. Неуловимая тонкость князя Кутузова не могла, однако же, скрыть совершенно его негодование, и он давал чувствовать его, обращаясь с отличным вниманием к адмиралу, довольный соблюдаемую им почтительную наружностью. До отъезда его в армию взаимные их отношения были благовидны, что, впрочем, не препятствовало князю Кутузову делать вред адмиралу, многими замеченный впоследствии. Он относил насчет его намерения похитить славу заключения спорта и у мира после знаменитой победы его над великим визирем при Рущуке. Граф Витгенштейн часто, но всегда довольно неловко давал чувствовать, что Петербург обязан ему спасением, и путь в Литву проложен его победами. Служа в армии Кутузова во время славной ретирады из Баварии 1805 года генерал-майором, Известен он был главнокомандующему блистательной храбрости шефом гусарского полка. Теперь, находя его на первом плане действующих лиц, он признавал необходимым иметь основательное сведения о способности и познаниях, требуемых от начальника, которому вверяется обширное и нередко трудное командование. Рассуждая о разных происшествиях, сопровождавших непредвиденный и скорый оборот обстоятельств, О предстоящих действиях по выступлении за границу дал он повод графу Витгенштейну высказать его о том мнение. Проницательному князю Кутузову достаточно было четверти часа познать его совершенно. Превозносимый похвалами несмысленных почитателей его спасителем Петербурга, я уверен, что он не был до той степени упоен лестью, чтобы мечтал сравнивать себя с князем Кутузовым, который не нашел в нем даже помощника. Фельдмаршал покоился на пожатых лаврах, готовый продолжить бездействие. Собрались генералы в главную квартиру, где после многотрудной кампании приятно было найти удобство и удовольствие, устраняя служебные занятия. Неприятель продолжал оставлять пределы наши. Австрийский корпус генерала-князя Шварценберга выходил из Гродненской губернии. Генерал Ренье с корпусом саксонским удалялся по направлению к реке Нареву. Войска польские герцогства Варшавского направились к Варшаве. Корпус маршала Макдональда и с ним прусские войска следовали из Курляндии к Тильзиту. Остатки большой наполеоновской армии, ла Гранд Арми, близкой к разрушению, и с ней отрывки войск прочих союзников направились в Пруссию. И так почти уже не было неприятеля на земле русской. Князь Кутузов наслаждался полным покоем. Ничто до слуха его допускаемо не было, кроме рабственных похвал льстецов, непременных спутников могущества. О войне вспоминал нам один самовластно господствующий повсюду беспорядок, которого, как видно, не менее было у самих неприятелей наших». В Вильне все удобные здания, самые рефектории, приемные покои монастырей заняты были французскими госпиталями. В некоторых из них, несмотря на жестокую зиму, не было для печей дров. Несколько вязанок разбросанной соломы заменяли постели. Малому числу больных дана одежда, необходимой посуды никакой. Провожавший меня из старших медиков показал мне огромную больницу, дверь которую оттолкнувши ногою, мы были встречены удушливым смрадом. Он говорил мне, что есть больницы, совсем оставленные врачами, ибо не существует средств спасти больных, и сообщение с ними угрожало неизбежной заразой. По мнению его, надлежало в продолжении сильных морозов, не допускающих совершенного разложения тел, очистить город, вывести трупы без всякой опасности». Многие тысячи трупов вывезены за город, часть их сожжена, прочие опущены в рвы и засыпаны известью. Фельдмаршал приказал привезть это в исполнение. В Вильне хранились огромные запасы всякого рода предметов, собственно, для продовольствия войск, по распоряжению фельдмаршала, неприкосновенных до прибытия генерал-интенданта Конкрина. Столько же огромные склады амуничных вещей Для госпиталей одежды, белья, посуды, для аптек медикаментов дорогой цены и во множестве лучшие хирургические инструменты. Много бочек, наполненных хиною, камфорою и прочим. Великий князь Константин Павлович и спросил соизволения выбрать из запасов амуничных вещей, необходимо нужные для нижних чинов гвардейского корпуса и приказано гвардейской пехотной дивизии генерал-майору барону Розену по исполнении поручения представить подробный обо всем отчет. Распространился слух о прибытии государя. Надобно было заняться распоряжениями о приуготовлении встречи, и роскошный покой фельдмаршала прикрыт был наружностью необыкновенной деятельности. В Вильне также нашли частных продавцов, Богатые магазины офицерских золотых и серебряных вещей, которые присвоены себе разными лицами. Приехал государь, и во знаменование признательности своей за великие услуги светлейшего князя Кутузова возложил на него орден святого Георгия первого класса. Во множестве рассыпаны награды по его представлениям, не всегда беспристрастным, весьма часто без малейшего разбора. Вскоре составился двор, и с ним неразлучные интриги, поле обширное, на котором известной хитростью Кутузов всегда первенствующий непреодолимый ротоборец. Между важными событиями упомяну о недавнем происшествии, маловажном по себе, оригинальном по окончанию. Австрийский корпус, вышедший уже из границ наших, малым числом последних войск своих — Занимал еще город Гродно. Генерал-адъютант граф Ожаровский явился с отрядом, предложил о сдаче и получил отказ. С отрядом казаков гораздо слабейшим партизан Давыдов, без чванных речей придворного человека, не вдаваясь в политику, приблизился к передовой неприятельской страже, угрожая, если не будет сдан город, атаковать идущим за ним войском. Раздался звук стаканов между венгерскими гусарами и прихвале отечественному напитку рука в руку в знак приязни. С начальником их сделаны условия, и город наш. В одно время дошли до фельдмаршала рапорты, графа Ажаровского, что австриец не сдает города, и партизана Давыдова, что город им занят. Государь по прибытии своем изъявил намерение двинуть за границу армию. Оказывая высокое уважение фельдмаршалу, из совещаний с ним он заметил, что лета его, тяжелые чрезвычайно раны, труды и заботы последней кампании ослабили в нем способности. Государь, желая продолжить его успокоение, оставил при нем громкое наименование главнокомандующего и наружный блеск некоторой власти. В распоряжение армиями входил сам. О состоянии их, о средствах снабжения всеми потребностями нужные сведения поручил собрать находившимся при его особе лицам, удостоенным особой доверенности. Генерал-адъютант князь Волконский наименован начальником главного штаба всех армий при фельдмаршале. С этого времени от самого государя исходили все распоряжения. Он наблюдал за исполнением их. При особе его величества состоял генерал-барон Бениксен, и к его изведанной опытности и познаниям обращался государь во всех случаях, когда важность обстоятельств могла требовать точнейших соображений. Адмирал Чичагов был на марше с армию к границам, когда прибыл государь, и едва ли возможно усомниться, что князь Кутузов не объяснил ему действий Чичагова при Березине, но только защитил его от обвинений неосновательных. Неизвестно мне, видел ли его государь, но вскоре оставил он командование армии и удалился. Не касалось это непосредственно выгод князя Кутузова и, понятно, равнодушие его. Выступление армии за границу определено 1 числа января 1813 года. Общий план действий хранился в тайне. Итак, так, в течение семи месяцев, потерявши не менее восьми губерний, впавших во власть неприятеля, лишившись древней столицы, обращенной в пепел, имея в сердце своем более пятисот тысяч враждебных полчищ, Россия восторжествовала. Император примером непоколебимой твердости оживил в каждом надежду спасения Отечества. Никто не пощадил пожертвований, призваны в пособие все средства, все возможные усилия. Исполненные самоотвержения двинулись храбрые ополчение России, ударил час освобождения, и Бог, поборник правых, не изложил горделивые замыслы врагов, и уже нет их на земле любезного Отечества нашего. Изложив известные мне происшествия в продолжении Отечественной войны, и в преследовании до границ наших, спасающегося бегством неприятеля, прекращаю я описание. Конец книги. Текст читал Роман Волков.